Глава 272. Великие достижения в математическом трактате. Канцлер Башань бросил Цаньму в передней части Зала Шести Направлений и повернулся, дабы немедленно уйти, боясь, что тот продолжит ныть, чтобы он присоединился к небесному святому культу. «Рано или поздно ты присоединишься к моему культу!» Обиженно процедил Цаньму. Членом дирекции Зала Шести Направлений была монахия Хунфа. Она... Будучи человеком добропорядочности и целомудрие, а также приверженцем буддизма, обучала учеников с момента основания имперского колледжа. Саниму вошёл в зал, но ещё было рано, поэтому пока не все ученики пришли на лекцию, тем не менее старая монахиня уже была здесь, прочищая зал. Когда прозвенел колокол, ученики вошли внутрь, а Хунфа торопливо начала лекцию. «Шесть направлений! Какие есть шесть направлений?» Небо, земля и четыре стороны света — это шесть направлений. Божественное сокровище шести направлений находится в наших телах, но если мы хотим добраться до них, тогда в самую первую очередь должны найти стену шести направлений. Как нам это сделать? Всё просто. Мы должны произвести расчёты. Вчера я заставила вас пересмотреть расчёты шести направлений. Вы справились? Санему моргнул и посмотрел на других людей в зале. Он увидел, что на лекции присутствовало довольно много учеников. Всего около 30 человек — Чэнь Вань Юнь, Юй Цэн Хун, и много других, которые сидели рядом с ними. Затем он увидел Пан Гунь Цо, который совершенно не слушал лекции монахини, просто закрыл глаза, пытаясь сломать стену. Монахиня Хун Фа стала говорить медленней. Человек, стоящий на плотской земле, может легко распознать север, юг, восток, запад, верх и низ. Но как мы можем определять, где север, юг, восток и запад неба и земли в своём теле? Мы можем использовать ваше божественное сокровище духовного эмбриона, который поможет определить верх и низ, верхняя часть головы духовного эмбриона небо а низ — наши ноги, ступающие на Землю. С этим разобрались. Теперь нам ещё нужно разобраться, где север, юг, восток и запад. С этим нам помогут положение пяти звёзд божественного сокровища пяти элементов, Вы все изучили 10 математических трактатов, которые используются для определения местоположения элементов пяти звёзд и для вычисления севера, юга, востока и запада неба и земли в ваших сердцах. Для этого вам понадобится алгоритм шести направлений. Теперь давайте перейдём к странице 17 математического трактата шести направлений «Алгоритм Южного Компаса». Саньму почувствовал, что кто-то ткнул его в спину. Он повернулся и увидел, что это была Сьюн Сян, святейшая небесного святого культа, прикусив губу, прошептала. «Вчера вечером я видела, как владыка тащил трёх девушек в свою комнату. Когда бы я успел это сделать?» Решительно отрицал всё сказанное ценимо. «Одна из них была седьмой принцессой?» «Святейшая, не порочь мою репутацию. Дай мне посмотреть свой математический трактор шести направлений. Я здесь впервые, и у меня нет книги». Ответил юноша с покрасневшим лицом. «Класс, священная земля. Как вы можете шептаться там?» Монахиня Хун Фо стукнула по столу и закричала. «Вы оба! Выходите! Встаньте в углу стены!» Сы схватила свой математический трактат шести направлений и вышла с саньму. Двое прислонились к стене. Сы передала ему математический трактат хихика «Владыка похотлив, но будь осторожен, не повторяй за владыкой культали». Принёк открыл математический трактат и увидел много методов расчёта. Это были методы, которые разработаны с использованием десяти математических трактатов, оперирующие фундаментом элементов пяти звёзд для расчёта точного местоположения с севера, юга, востока и запада. То, что читала монахиня Хон Фа на странице 17, оказалось алгоритмом точки южного компаса, который мог помочь с определением юга. Как только определится юг, север, восток и запад не трудно найти. Затем проводится прямая линия сверху вниз — и можно определить наиболее точное местоположение стены шести направлений в человеческом теле. Все были уникальны. Таким образом, расположение божественного сокровища пяти элементов у каждого совершенно разное. А вот почему расположение божественного сокровища шести направлений у всех немного отличается, поэтому расчёты должны быть точными и безошибочными, и тогда, возможно, найти искомое. Вскоре после этого Циньму закончил просматривать математический трактат шести направлений, Он узнал, что тот использует пять фаз пятеричной и шесть направлений шестеричной системы, требовалось поменять пятеричную систему, используемую для вычисления элементов пятизвёзд, в шестеричную систему. Циньмо удивился, как вдруг вспомнил совет короля дьявола в Дутяне. Тот однажды сказал, что восьмеричная система может быть вычислена с помощью восьми триграмм, после чего он получил просветление и постиг другие инструменты расчёта в математическом трактате высшей тайны». 83 грамм таетзы включали двоичную систему иниян, ян 4 символа четверичной системы и 83 грамм восьмеричной системы. Однако если бы он добавил 5 фас пятеричной системы и 6 направлений шестеричной системы, то эти инструменты расчёта стали бы ещё сложнее. Имперский наставник сказал, что 4 великих духовных тела — это не 5 фас. Вместо этого каждый тип духовного тела включает в себе 5 фас. Это означает, что 4 великих духовных тела — Зелёный дракон, белый тигр, красная птица и чёрная черепаха. Четыре символа, восьми триграм октайдзе. Со ньему вдруг всё стало ясно. Было четыре символа, каждый из них имел 5 фас Таким образом, различные расположения пяти фас образовывали символ. Всё это также означает, что расчёт из пяти этапов пятеричной системы можно использовать для расчёта трансформации из четырёх символов. Таким образом, он получит инструмент расчёта пятеричной системы Для шести направлений четыре символа могут быть использованы для определения севера, юга, востока и запада, а с Иниян у него появится инструмент для вычисления шести направлений. Это значит, что я могу очень быстро вычислить местоположение моего божественного сокровища шести направлений. Циньмо дал математический трактат шести направлений Сыюньсян и протянул руку. Поместив правую ладонь на левую, он потянул её вверх и вниз. Его жизненная Ци мгновенно сформировала причудливую диаграмму Тайцзы которая включала Ини-Ян, четыре символа и пять фаз, включённых в четыре символа, юноша снова распахнул руки в волнении, слои диаграммы пяти фаз таэдзи распались, действуя, соответственно, в регулярном и правильном процессе. Сэй Юэнсян посмотрела на непрерывно меняющуюся диаграмму и сразу спросила. «Как ты это рассчитал? Это немного отличается от того, чему учит монахиня Хунфа. Я тоже хочу научиться». Сэй быстро всё рассчитал и поделился с ней своим открытием. Глаза с Юнсян становились ярче, и ярче. Она тоже была более талантлива, чем другие, и быстро постигла это чудо. Она воскликнула восхищение. «А этот метод хорош? Метод в математическом трактате шести направлений слишком сложен и требует от одного до двух месяцев работы. Не исключая того, что на пути изучения будут постоянные ошибки. Твой метод куда проще и лучше. Его можно выучить всего за пару часов, не делая при этом никаких грубых ошибок». Тайдзы, четыре символа, пять элементов, шесть направлений и восемь триграмм первоначально были инструментами расчёта, используемыми для операций. Улабнулся Цэньмо. Теперь, зная математический трактат высшей тайны, он чувствовал, что все виды трудных для понимания проблем легко решить, что не могло не неосчастливить, однако если он хотел преуспеть в изучении божественного искусства перемещения, одного лишь математического трактата высшей тайны явно недостаточно. Монахиня Хун Фа всё ещё читала лекцию в зале, со временем Цанему наконец определил местоположение своего божественного сокровища шести направлений, которое было где-то рядом с его дантянем соединяя небеса с землёй. Это место, где встречаются шесть направлений, иногда также называлось Нижний Донтянь, в то время как люди секты Дау называли его Жёлтым Двором. Средний Донтянь находился в самом сердце и назывался Багровым Дворцом, верхний Донтянь находился меж бровей, Секта Дау называла его «духовной платформой», в то время как буддисты называли «квадратной дюймовой горой». Циньмо определил, где находится его багровый дворец, и немедленно собрал всю свою жизненную цы, чтобы помчаться к стене шести направлений. Его совершенствование изначально было несравнимо плотным и превосходило таковое у его сверстников. На сей раз, собрав всю свою ци, он обрушил её на стену шести направлений, отчего-то мгновенно покрылась трещинами. Гулки звуки огромных волн сходили из тела парня, когда он во второй раз собрал свою цы и вновь ударил её по стене. Раздался ещё более резонирующий звук. Могло даже показаться, что волны своим непомерным весом раскалывали берег, они, казалось, поднимались к облакам, отчего звук с каждым разом становился громче и интенсивней. Удары жизненные цыцинь ци ему установились всё яростней. Бум! Его стена шести направления внезапно раскололась, Раскрывая внутреннему взору широкий разрыв, парень продолжил собирать свой цы, чтобы колотить по сломанной стене, тем самым расширяя разрыв. Монахиня Хунфа и остальные ученики, находящиеся в зале шести направлений, также услышали звук цы, сталкивающийся с телом цыньмо. «Имперский наставник! Если не рассчитаешь точное местоположение стены шести направлений и безрассудно её сломаешь, ты умрёшь!» В панике крикнула Хунфа. Как только она так сказала... Громкий гул внезапно раздался из тела Циньму, как будто небеса и земля были открыты, в то время как его развитие быстро возрастало. Стена шести направлений была сломана. Божественное сокровище шести направлений пробудилось. В этот момент по залу шести направлений прокатился ещё один гул. Пань Гон Со успешно пробудил своё божественное сокровище шести направлений. Тем не менее, внимание всех учеников и хунфа было сосредоточено на Циньму поэтому никто не заметил второго. Воздух вокруг пань Гонсо постепенно загустевал, как вдруг в его взгляде промелькнула искра, и он поднялся с коврика, чтобы осмотреть зал. Монахиня Хунфа удивилась и тут же сказала «Имперский академик, попытайся закрыть все свои божественные сокровища и затем открыть их за раз». Саньму глубоко вздохнул и закрыл его божественное сокровище духовного эмбриона «Пяти элементов и шести направлений», Затем он издал низкий крик, и от его духовной платформы, Багрового дворца и Имперского двора послушался рокот. В общей сложности раздали три рокотания, после которых три его великих божественных сокровища открылись, его аура возросла в геометрической прогрессии. «Ты и правда пробудил своё божественное сокровище шести направлений?» Удивлённо вздохнула Хунфа и посмотрела на Суэн Сян, которая стояла рядом. Эта девушка также пыталась сломать стену шести направлений, Было понятно, что она также нашла её точное местоположение. Буквально несколько мгновений назад монахиня хотела выгнать этих двух шепчущихся учеников из зала и никогда бы не подумала, что они найдут расположение своих стен так быстро. Одному из них даже удалось сломать стену с первой попытки и стать практиком божественных искусств в шести направлений. Монахиня Хунфа сложила ладони вместе. «Владыка Ку, имперский академик», У тебя, кажется, есть секретный метод расчёта местоположения стены шести направлений, который намного быстрее, чем в математическом трактате шести направлений. Было бы интересно узнать, как ты рассчитал всё это. Монахиня слишком вежлива. Мои способности скудны. Я не люблю хвастаться перед всеми. Тем не менее, я готов поделиться тем, что я понял и когда этого дошёл. Улыбался ценимо. Монахиня Хунфа пришла в восторг и сразу пригласила его в зал, после чего обратилась ко всем ученикам. «Сегодня я пригласила имперского академика прочитать вам лекцию. Имперский академик, прошу!» Санема посмотрел на Пань Гунцо, который сидел в задней части зала, и улыбнулся. Практик Пань Гунцо из-за Великой Стены также сломал свою стену шести направлений и стал практиком божественных искусств. «Интересно, можешь ли ты поделиться тем, что узнал?» Все оглянулись на парня, который покачал головой. «Я варвар из-за Великой Стены, поэтому не смею хвастаться». «Владыка то Цэнь, прошу тебя, продолжай свой рассказ!» Цэнь Му прищурился и рассказал свою технику всем в зале. Монахиня Хунфа удивилась и восхитилась, непрерывно задавая дополнительные вопросы. Она поразилась его технике, собственно, как и все остальные в зале. Через некоторое время юноша наконец закончил говорить о своей технике, и ученики в зале тут же начали пытаться овладеть ею. Однако, поскольку некоторые люди обладают высокой мудростью, а некоторые низким пониманием... Не каждый смог её владеть. «Имперский академик, с такой техникой могу переписать математический трактат шести направлений». Монахиня Хунфа улыбнулась, тут же спросив. «Интересно, готов ли академик подписать своё имя в качестве соавтора? Это доброе тело, которое может принести пользу людям на тысячу лет вперёд. Если бы я мог подписать своё имя на нём, я бы, конечно, с удовольствием это сделал. На нём должно быть написано «Владыка небесного святого культа Ценьмо». Решительно ответил юноша. Лицо монахини Хунфа помрачнело, когда она подумала про себя. «Он владыка небесного святого культа. Получается, если моё имя будет рядом с его, разве меня не будут считать последователем дьявольского пути?» «Превосходно, превосходно! Я в очередной раз распрощаюсь со своей репутацией. Теперь придётся написать его имя рядом с моим». нему смотря на пангуэнсу, улыбаясь, сказал. «Маленький принц». Ты и я почти одновременно прорвались и стали практиками божественных искусств шести направлений. Это так называемое «в нужном месте, в нужное время». Такая редкость для нас оказаться в подобном мире, так почему бы нам не помериться силами? какой-то Цэнь шутит. Я здесь, чтобы искать знания. Искать знания? Так уж получилось, что мне посчастливилось овладеть навыками ножа, созданными и преподаваемыми небесным ножом. Хочешь изучить их? Подняв брови, пань Гунсу остановился взглядом на Цэньму. А чего последнего услышал, как за его ушами раздались тонущие вопли бесчисленных призраков?